На свободе строители нового мира гадали, возьмут, не возьмут. Все ждали ночного звонка, шороха автомобильных колес, вдруг затихшего у ворот дома. В хаосе, лепится в безумии ложных обвинений уходило поколение гражданской войны. Шло новое время. Выходили новые люди. Лёва Мэклер. Лёв Наумович. На воле он носил ботинки 45-го размера. Москва-шверевский костюм 58-го размера. И статья у него была 58-я. Пункты «Измена родине», «Террор», «Диверсия». Ну и там еще мелочь Его не расстреляли, вероятно, потому, что сел он одним из самых первых, когда еще не было такой свободы в исполнении смертных приговоров. Он прошел близоруко и рассеянно щурясь, спотыкаясь по всем кругам тюремного и лагерного ада, и не погиб потому, что огонь веры, сжигавший сотраческих лет его нутро, охранил его от ночного сорокоградусного мороза и лютого ветра, от дистрофии и цинги, Он не погиб, когда затонула в Енисеи баржа, набитая заключенными. Он не умер от кровавого поноса. Его не зарезали уголовные, не замучили в карцере, не забил его на допросе оперу полномоченный, его не расстреляли во время массовой чистки, когда стреляли десятого. Откуда в нем? Сыне печального и лукавого лавочника из местечка Фастов, ученики коммерческого училища, читавшего книги «Золотой библиотеки» и «Луи Буссенара», откуда в нем этот могучий пламень фанатизма? Ни он, ни отец его не копили ненависть к капитализму ни в шахтах, ни в дымных и пыльных фабричных цехах. Кто вложил в него душу борца? Пример Желябова и Каляева? мудрость коммунистического манифеста, страдания, жившей рядом с ним бедноты? Или это тяжкое пламя, эти угли таились в тысячелетней бездне наследственности, готовые вспыхнуть в борьбе с солдатами римского цезаря, с кострами испанской инквизиции, в голодном вступлении Талмутторы, в местечковой самообороне во время погрома, Может быть, вековая цепь унижений тоска вавилонского пленения, унижение гетто и нищета черты еврейской оседлости породили и выковали иступленную жажду, раскалившую душу большевика, льва Мекклера. Его неприспособленность к земной жизни вызывала насмешку и преклонение. Некоторым он казался святым. Комсомольский вожак в рваных сандалиях, в ситцевой рубашке с открытым воротом, без шапки — заросший курчавым волосом комиссар боевого полка в рваной кожанке, в буденовке с выцветшей бледной точно от потери крови красной звездой. И такой же оборванный, небритый, зимой в плаще с оборванными пуговицами, он, ведающий украинской юстицией, выходил из автомобиля, шел в свой наркомовский кабинет. Он казался беспомощным не от мира сего, Но люди помнили, как его молитвенно слушали на буйных фронтовых митингах, как шли за ним под огнем врангелевских пулеметов. Он был проповедником, апостолом и бойцом всемирной социалистической революции. Ради революции он, не колеблясь, был готов отдать свою жизнь, любовь женщины, всех близких своих. Одного лишь он не мог бы отдать — Счастье пожертвовав ради революции всем, чем дорожит человек на земле, взойдя ради нее на костер, он был бы счастлив. Грядущее мировое царство казалось ему бесконечно прекрасным, и ради него Мекклер готов был на самое беспощадное насилие. Сам он по природе своей был человеком добрым, комара, сосавшего его кровь, он не хлопал ладонью, а деликатным щелчком сгонял с руки клопа пойманного на месте преступления он заворачивал в бумажку и выносил на улицу. Его служба добру и революции была отмечена кровью,